Завороженные неоспоримостью своего превосходства над самым сильным из всех известных мне вампиров, я положила руку с растопыренными пальцами на камень и медленно запустила их в гранит, скорее сминая и кроша, чем вгрызаясь. По плотности валун оказался как твердый сыр. Вскоре я держала горстку щебня. «Круто!» — вырвалось у меня. Расплывшись в улыбке от уха до уха, я завертелась волчком, и каратистским движением ссаданула ребром ладони по камню, валун застонал, завизжал и раскололся надвое в облаке пыли. Я захихикала, не обращая внимания на смешки за спиной, я начала крушить остатки валуна. Мне было так весело, что я хохотала от души, и только услышав вдруг чье-то незнакомое хихиканье, похожее на звон колокольчика, я отвлеклась от дурацкой забавы. «Это она смеялась?» — Остальные с таким же изумлением, как и я, уставились на Ренесме? — Да, — ответил Эдвард. — Лучше спроси, кто не смеялся, — пробурчал Джейк. — Скажешь, ты в первое перевоплощение не оттягивался, псина? — Безлобно поддел Эдвард. — Это другое. К моему удивлению, он шутливо ткнул Эдварда кулаком в плечо. А Белла вроде как взрослая. У нее муж, ребенок. Посолидней надо быть. Ренесми, нахмурив брови, дотронулась до щеки Эдварда. — Что, — говорит, — спросил я поменьше солидности, — с улыбкой передал просьбу Эдвард. Ей было почти так же весело наблюдать за тобой, как и мне. Я себя смешно веду, — поинтересовалась я у Ренесми, подскакивая к ней. Мы одновременно протянули друг другу руки, забрав девочку у Эдварда, я раскрыла перед ней ладонь с кусочком гранита. — Хочешь попробовать? Она улыбнулась ослепительной улыбкой и схватила камень обеими руками, между бровей залегла складка. Ренесми нажала посильнее. Результатом был едва уловимый скрежет и струйка пыли. Нахмурившись, девочка протянула осколок обратно. Сейчас. И я двумя пальцами стерла камень в порошок. Тогда она захлопала в ладоши и засмеялась так заразительно, что присоединились остальные. Внезапно из-за туч пробилось солнце, озарив нас десятерых рубиново золотыми лучами. Потрясенная я залюбовалась мерцанием своей кожи в свете заката. Глаз не оторвать. Ренесми погладила, переливающаяся бриллиантовым блеском крошечные грани, а потом поднесла руку к моей. Ее кожа светилась изнутри едва заметным таинственным сиянием, которое, в отличие от наших бриллиантов, не заставит Ренесме скрываться дома в погожий день. Она дотронулась до моей щеки, обескураженной разницей. — Ты самая красивая, — поспешила успокоить я. — Не могу согласиться, — возразил Эдвард. — Я повернулась и замерла, увидев его освещенное закатным солнцем лицо. Джейкоб прикрыл глаза рукой, притворяясь, что глазам больно от блеска. — Чудная ты, Белла, — заключил он. — Чудная, — поправил Эдвард, — ослепленный и ослепительный. А я впервые, и неудивительно, ведь все кругом было в новинку, ощущала, каково это в чем-то отличиться. В человеческой жизни я не выделялась ничем. Да, умела находить общий язык с Рене, только многие смогли бы еще лучше. Фил, например, смог. Я хорошо училась, но никогда не выбивалась в круглые отличники. Спорт во всех видах точно отпадает. Художественные или музыкальные способности тоже мимо. Никаких особенных талантов, а за чтение книг призы не вручают. За 18 лет я привыкла быть посредственностью. И только сейчас осознала, что давно уже оставила надежду хоть чем-то блеснуть» просто жила, как живется, слегка выпадая из рамок привычного мира, так что теперь все разом перевернулось. Я удивительная и для самой себя, и для остальных, такое чувство, что я была рождена для вампирской жизни. При этой мысли я чуть не рассмеялась и чуть не запела. Наконец, я обрела свое место в мире, который создан для меня, и где, наконец, взошла моя звезда. Глава 27. Сборы в дорогу. Став вампиром, я начала относиться к легендам и мифам куда серьезнее. Иногда, вспоминая первые три месяца после перерождения, я пыталась представить, как выглядит моя нить на ткацком станке судеб. Вдруг и он существует? Наверное, в какой-то момент она меняет цвет. Сначала тянется бледно-бежевая, успокаивающая, неконфликтная, такая хороша в качестве фона, а теперь она, по-моему, ярко-алая или горит золотом. Нити друзей и родных сплетаются вокруг меня в пестрый гобелен, произведение искусства, радующее глаз с сочными, взаимодополняющими цветами. Забавно, сколько всего в этот гобелен пришлось вплести. Вот оборотни с их насыщенными древесными оттенками, их я никак не ожидала. Джейкоб, конечно же, и Сет. Рядом, присоединившиеся к стае Джейкоба, мои старые приятели Квилл и Эмбри, и даже Сэм с Эмили настроились доброжелательно. Былая вражда между семьями утихла, все благодаря Ренесме.